В гуще событий. Глава 11. Инструкция. Гидрокситопливные элементы, используемые на грузовиках General Motors грузоподъемностью до 2,5 тонн и на ряде импортных моделей, особенно на линиях Fuji и Kindo компании Honda, могут быть переделаны в огнемет или бомбу. На версии GM следует сделать надпил в основании вентиля А, смотри диаграмму, рубки B и C переподсоединить как показано пунктиром. В точку D следует поместить фитиль, присоединенный к куску веревки, на которую подвешено немного карбида кремния. Его падение на тормозной диск Е e вызовет искру, которая подожжет вытекающий газ и пластиковую изоляцию, продаваемую General Technics под торговой маркой Низковысокий сливален можно распознать прозовато-жемчужному цвету. Срезанную изоляцию следует замочить в стопроцентном спирте из расчета 1 пинта на 1 фунт. Полученная тестообразная масса будет стабильна при температуре не выше 20 градусов по Цельсию до средней точки воспламенения промышленного бутана, а затем распадается, выпуская газы приблизительно в 200-кратном превышении первоначального объема. Большое число недавно поступивших на рынок товаров имеют в своем составе Листы сотообразного алюминия, скрепленного европейским клеем, продающимся у нас под маркой «Сварка-Хватка». Это клеящее вещество, как правило, разрушается под воздействием гамма-излучения. Продукт под кодом BVZ26 в каталоге радиотест-излучателя Incorporation включает в себя эмиттер кобальта-60, спроектированный для тестирования литых изделий из стали толщиной до 9 дюймов с высоким содержанием угля. Этот эмиттер следует поместить как можно ближе к критическому разъему. Продукт под кодом RRR17 по каталогу GT представляет собой всепогодные защитные покрытия, наносимые на днище общественного транспорта. Небольшое количество кислоты из бытовой батарейки, если ее прилепить к днищу скотчем, начинает разъедать покрытие и металл, с которым она соприкасается. Насильственную споруляцию новой разновидности восстанавливающей серу бактерии штамм UQ141, производитель Миннесота Добыча, можно вызвать просто лишив бактерию серосодержащих веществ. Полученные организмы затем можно хранить в бытовой морозильной камере сроком до двух месяцев. К предлагаемым способам применения относятся. В настоящее время GT выбросила на рынок квартовые бутыли с жидким кислородом по цене на 10% ниже, чем их конкуренты. Оберните бутыль магниевым огнепроводным шнуром 16 оборотов на дюйм и подсоедините соответствующие запальные устройства и таймер. Способы применения многочисленные. Монохромный комплект «Ленивый лазер», выпускаемый компанией Джапинда в японской Индонезии, может быть модифицирован, как показано на диаграмме. В зависимости от уровня встроенного в плату множителя можно получить напряжение мощностью до 30 тысяч вольт. При полной нагрузке комплект сгорает за полторы секунды, но тщательное предварительное прицеливание… Модифицированная бактерия из списка British ICI, номер по каталогу 51244, отличается от всех прочих тем, что может быть подвергнута мутации в домашних условиях. В растворе 1 к 1000 соляной кислоты в дистиллированной воде разрушается одна из рибонуклеиновых кислот-связей. В модифицированной форме бактерия быстро размягчает практически все виды термореактивных пластиков. Новая медицинская вата компании Johnson Джонсон, продающаяся под маркой стюрелоза, служит идеальным стабилизатором для создания в домашних условиях нитроглицерина. Заверните каждую порцию в эту вату, пропитанную раствором нитрата калия, или используйте в качестве детонаторов фульминатные капсюли. Подметки новых ботинок 3Dx фирмы Черриетти Швейцарии изготавливаются из вещества, которые при воспламенении испускают плотные клубы удушающего черного дыма. При курении ряда видов травы температура на кончике костяка поднимается настолько, что окурок может инициировать процесс, а именно – Оберните кусок скотча вокруг одной коробки с 12 лампочками на сжатом воздухе, какой используется в баллончиках со взбитыми сливками General Foods. Покройте все уплотняющей смесью на вент, чтобы получился шар приблизительно 7 дюймов в диаметре. Покрытие помешает детекторам на заводе по переработке бытовых отходов извлечь из лампочек металл. Во время тестирования в Токоме полученный таким образом шарапнель на 6 часов вывела из строя печи для сжигания мусора. Вам, вероятно, уже известно, что движение в сети скоропоездов в центре Лос-Анджелеса было остановлено на полные сутки. На диаграмме показано почему. Помещенные на рельсы устройства испускает сигнал, показывающий компьютеру на линии, что на данной станции поезд перманентно застрял. Установленный в муниципальной телефонной будке инжектор сигнала, работающий от двух сухих элементов, не будет чинить помех нормальному функционированию телефонной сети. что замедляет обнаружение, но при этом вызовет до 250 случайных звонков за час в районе, обслуживаемом местной станцией. Паразитный излучатель, достаточно легкий, чтобы его можно было подвесить на детский воздушный змей или гелиевый шарик диаметром 2 фута, будет повторять 10-секундный лозунг сроком до одного часа на звуковых волнах обычного телевещания. Смотри схему. Опустошите самонагревающуюся банку консервированного супа кемпинг с проткнув ее в точке, указанной на картинке, а не как обычно в крышке. Заполните банку любым взрывчатым или горючим веществом, возгорающимся при температуре ниже 93 градусов по Фаренгейту. Заклейте отверстие хирургической водонепроницаемой пленкой. После протыкания банка превратится в гранату с задержкой взрыва от 7 до 12 секунд в зависимости от содержимого. Клейка -клей и лента, используемая для герметизации капсул, содержащих алюминофак производства GT, разлагается под действием уксусной кислоты. Таймер при остановке может быть получен при смешивании воды и уксуса в соответствующей пропорции. Шнур армированный мононити, вольт пара безотказно, производимый United Steel, магниточувствителен. Таймер, активирующий электромагнит, может генерировать импульс на линиях электропередачи или в компьютерах. Вызывая случайную кроссировку, аэрозольная суспензия трептина в арахисовом масле приобретает любопытные электрические свойства. Попытайтесь намазать ее на пылеосадитель. На металлических распорках моста на военной товарной станции имени Кеннеди в Большом Лос-Анджелесе имеются разрядники статического напряжения. Невостребованному напряжению в 200-300 вольт можно найти следующее применение. способные выдержать ракетный удар створки ворот в шлюзе разгона туннеля Нортрокис, чувствительны к гамма-излучению. Сенсоры находятся в большом черном контейнере у восточного входа и в зеленом конусе у западного. Каждая створка ворот весом более 1000 тонн. Возле перекрестка федеральной трассы илиазар скотон гудзон драйв кабели компьютера, управляющего светофорами и указателями на площади 120 квадратных миль Пролегают на глубине фута от поверхности. У таблички пожарного гидранта на этом перекрестке. Истман Кодек выпустил в продажу полезное новое вещество, содержащее пиробензол. В любом месте перенапряжения сети вольты только и ждут, чтобы их накопили. Если кто-то узнает, как выпустить бедных узников на волю, пусть сообщит по цепочке. Не сдавайте в утиль свой фригидейр модели прошлого года. В холодильниках моделей с 27215-900 по шестьдесят 27 500 применяется охлаждающая жидкость, которую тайком сняли с производства, когда выяснилось, что ее возможно смешать с вазелином для получения геля, воспламеняющегося при температуре выше 500 градусов по Фаренгейту. Мы предлагаем использовать эту жидкость вместо краски. Она дает приятный бледно-зеленый тон, И сохраняет присущее ей окисление в слое менее 0,1 дюйма. Если у вас есть собственные установки закачки воздуха после вакуумирования, имейте в виду, что электронный кинескоп от современных телевизоров «Адмирал» может быть модифицирован с тем, чтобы испускать не рассеянный, а линейный поток электронов. Кому какое дело, как повлияет такой поток на чувствительную плату, но это может… Столовая соль, разведенная в производимом GT-растворителе под кодовым наименованием 00023, дает весьма любопытную реакцию с медью, алюминием и латунью. Попробуйте перемкнуть жилопроводники 12 и 27 в установке вонтнера для нанесения электропроводного покрытия. Но постарайтесь покинуть здание прежде, чем снова дадут ток. Цианид – опасная штука. Здесь все транспортные туннели защищены от дыма, аэрозольных эмиттеров, прерывателей контрольных цепей и зажигательных средств. Ни со штаммом РС-122 Миннесота-добычи, который превращает в тонкую пыль бетон, ни с катосветом ДЖИТИ, окисляющим катализатором для асфальта и родственных соединений, бороться еще не научились. Думаю, вам будет интересно, что... Из подборки размноженных, фотокопированных, голографированных, литографированных и печатных листовок в архиве штаб-квартиры полиции Большого Лос-Анджелеса.